Глава пятая Что за странная ночь? Что за странный поворот судеб? Я знаю, что хозяин из меня был необычный, но Челлия Дибалкоси была еще более необычной гостей. Это высокая, стройная девушка в порванных юбках с растрепанными волосами, измазанной сажей кожей и широко распахнутыми глазами, темными и внимательными, Я до сих пор помню холод ее пальцев, когда отец вложил ее руку в мою. Помню облачко ее дыхания в ночном воздухе Куатра. Челия была изрядно выше меня. Видя, как она заботится о матери и как сестры ищут у нее поддержки, я решил, что она гораздо старше. Позже я узнал, что Челия была старше меня всего на год и просто быстро росла, как и многие девочки ее возраста. Но тогда я подумал, что она намного старше и намного, намного умнее. «Покажи этой Сиа палацу, окажи ей достойный прием. Теперь Сиа Челия твоя сестра». «Будь я благовоспитанным взрослым человеком, принимающим юную сия при столь тревожных обстоятельствах, мне бы следовало сразу отвести ее к наложнице моего отца, Ашья. Там девочку напоили бы горячим сладким чаем и накормили бисквитами с молотой специей ха, как любила Ашья, как готовили на ее родине». Ашья, мудрая и утонченная, устроила бы несчастной девочке горячую ванну, а служанки нежно и ласково смыли бы копоть битвы с кожи Челии и распутали черные колтуны ужаса в ее волосах. Потом Челию нарядили бы в новую теплую одежду размер которой аж я с легкостью определила бы на глаз. И вновь напоили горячим чаем с молоком у потрескивающего огня, и аж я бы говорила, и говорила, и говорила ни о чем, пока глаза Челии не начали бы слипаться от усталости, и напуганная пленница не стала бы готова к отдыху. После чего ее унесли бы в постель спать и приходить в себя. Фьено секо, вино и кальдо, как мы любим говорить. Сухое сено, чтобы спать, холодное вино, чтобы пить, горячий хлеб, чтобы есть. Гарантия помощи, клятва, гостеприимства и защиты, которую все на воспринимают всерьез. Не слушайте тех, кто утверждает, будто мы жестокие и коварны. Мы знаем, как обращаться с гостем. Но я был юн и неопытен в подобных тонкостях. И потому я потащил челю смотреть палацу, показал ей три квадра, которые были сердцем нашего дома, каждый в окружении двухъярусных, а то и трехъярусных галерей с колоннами и разбитыми в центре садами. Показал апартаменты отца и апартаменты ей показал, где спят стражники и слуги, где находятся кухни и бани». Привел ее в свою комнату и продемонстрировал шахматы из оникса и мрамора, сделанные в шеру. Показал ей портреты моей семьи, которая теперь станет ее семьей. Рассказал про Деямо, который был добр и заботился о сиротах. И про быка, который защищал Наволу. Показал портрет матери, которая умерла много лет назад, и отцовскую библиотеку с книгами и письмами из множества земель показал фрески со старыми богами и богинями и фрески с сюжетами из нашей семейной истории и много чего еще. Челя внимательно смотрела и слушала, но не оживала. Тогда я привел ее на крышу, где были разбиты ночные сады, где мерцали сумеречные цветы и в теплые летние месяцы порхали светящиеся бабочки и мотыльки. Но холодной ранней весной сады были неподвижны, а когда мы посмотрели на город, мимо куполов Календры и острой башни Тори Джустича, где держали преступников мимо огромного купола Катриданто, то увидели кое-что еще. Две башни, пылавшие над городом, словно сигнальные факелы. Защитные башни Спеньгисии и семьи Челии. Дело рук моей семьи. «Прости» сказал я, покраснев от смущения. Я не подумал. Челия пожала плечами, словно это была мелочь, но ее взгляд не отрывался от горящих башен. Я потянул ее за руку, чтобы увести от кошмарного зрелища, но она не сдвинулась с места. Я снова потянул. «Пожалуйста, давай уйдем, я знаю место поприятнее. Тебе станет лучше, прости меня». Ее глаза смотрели на горящие башни. «Пожалуйста». Она содрогнулась и подчинилась. Мы пошли прочь вниз по лестнице и через сады, подальше от этого кошмарного вида, и, наконец, оказались там, куда мне следовало отвезти ее сразу. В теплой темноте конюшин я засветил фонарь. Мягкие и легкие запахи сена и сладкого навоза окружили нас ленивка вышла из теней настороженно склонив голову опасаясь ночной тьмы происходящего на квадра приблизилась неуверенно мотнув хвостом она не прыгнула на челюю но обнюхала ее руку потерлась о ноги а потом уселась и уставилась на девушку вопрошающими карими глазами кто ты спросила челия. это ленивка сказал я ленивка это челия «Теперь она моя сестра!» Челя слабо улыбнулась. «Значит, ленивка!» Она опустилась на корточки и провела руками по голове и шеей ленивки, почесала за ушами. «Он редко про тебя вспоминает, да?» Ленивка завиляла хвостом и лизнула челюю в щеки. Настороженное лицо смягчилось. Пенек выглянул из своего стойла. «А это пенек!» «Сказал я. Я показал Чели корзину со сморщенными яблоками и морковью, которыми можно было угостить пенька. Упругие губы скользнули по ладони Челии, и ее осунувшееся лицо смягчилось еще больше. Плечи опустились, напряженное тело расслабилось. Я приободрился. Челия ласково улыбалась, пока он губами подбирал угощение с ее ладони. «А кто такой пенек?» «Пенек, мой пони, он из породы дероваши». «Дероваши очень маленькие», — заметила она. «Но крепкие», — возразил я. «Отец скрещивает их с другими, со скакунами, ради выносливости». «Однако пенек маленький». Челлия скормила ему морковку и зашагала вдоль стоил. Еще одна лошадь высунула голову. «А это кто?» «Ветер. В нем есть кровь дероваши». «Ай!» – глаза Чели сверкнули. «Он великолепен!» – девушка угостила лошадь морковкой. «Думаю, ветер, я бы хотела на тебе ездить». «Ветер мой!» – возразил я. Челия подняла глаза. «Но я думала, ты ездишь на пеньке?» Я отвернулся пристыженно и пробормотал. «Мне нельзя ездить на ветре, пока не научусь лучше обращаться с мечом». Аганхан говорит, что ветер не станет уважать меня, если я не смогу достойно владеть оружием. «А-а-а!» Я думала, Челия рассмеется, но она серьезно кивнула. Полагаю, твой человек мудр. Нужно заслужить место в седле, а не получить его просто так. У меня возникло неловкое чувство, что она говорит не обо мне, а о своем отце, и ей стыдно за глупость своей семьи. Твой отец убьет меня. Внезапно спросила она, «Он что? Он убьет меня?» Вспоминая этот момент, я с нежностью отмечаю детскую прямоту. Каким бы шокирующим ни был ее вопрос, его бесхитростность резко контрастировала со скрытыми путями Фачевоскуру, из которых состоял мир моего отца. Поворот плеча, сжатые губы, глоток вина, и которые предвещали кровавые события. Это был откровенный вопрос, заданный прямо, и он заслуживал прямого ответа. Преподнесут ли гостью убийство? Это был важный вопрос, быть может, самый важный, который следовало задать, с точки зрения челии уж точно, и на который следовало ответить честно, с моей точки зрения, если мы хотели стать добрым братом и сестрой. Я начал со стремительных, почти пылких отрицаний, затем умолк и задумался. Такой вопрос заслуживал внимательного изучения. Ай, быть смелым, как челия, чтобы задавать самые трудные вопросы и ждать трудных и честных ответов. И самому иметь смелость отвечать искренне. Каким даром это кажется теперь, после всего, что я повидал и сделал, всего, что испытал и причинил. После всех политических обманов, что довелось увидеть? Теперь я вспоминаю вопрос Челли и желаю, чтобы любые вопросы можно было задать так же откровенно и получить такой же откровенный ответ, как тот, что я дал в ту ночь, без тени Фачаскуру. — Най! — ответил я со всей серьезностью, которую молодость привносит во взрослые вопросы. — Мой отец не причинит тебе вреда, ты в безопасности. «Откуда ты знаешь?» Я попытался облечь мысли в слова. «Просто я знаю его». Челя серьезно кивнула, но явно не поверила мне. Я попытался придумать доводы, способные ее убедить. Мой отец был не из тех, кто ходит на Куадрацу Амо, посмотреть, как вору отрубают руки на ступенях календры. Моя семья не присоединялась к толпам, собравшимся поглазеть, как с прелюбодейки срывают одежду, чтобы выпороть при тьме, или как убийцу разрывают лошадьми. В отличие от Каларина, отец не кричал, что хотел бы увидеть чью-то голову на пике или пустить кому-то кровь на глазах у его семьи. «Мой отец не получает удовольствия от чужой боли», — наконец сказал я. «Он не похож на кошку, которая играет с мышами». «Он Дерегулай, он держит свое слово. Мы выполняем наши обязательства. Таково наше имя». «Губы мужчин говорят о чести, но их руки говорят правду», — ответила Челия. «Кто это сказал?» «Моя мать». «Мой отец говорит правду. Всегда». «Так говорят твои губы». «Я попытался найти человека, которому Челия поверила бы». «Ашья тоже так говорит, а она женщина». «А кто такая Ашья? Твоя мать?» «Моя мать умерла. Ашья наложница отца». «Свачита! Я о ней слышала. Я потрясенно втянул воздух. Не называй ее так. Разве она не рабыня, разве не носит три и три?» Ашья действительно была рабыней со шрамами, но эти слова звучали неправильно. Никто из нас не говорил так никогда. Аш я управляла палаццо. Она была любовницей моего отца. Она всегда была рядом. У нее есть власть. Челяя пожала плечами, словно Аш я, она тоже не верила. Она не верила мужчинам, не верила рабам. Если бы отец хотел тебя убить, с жаром сказал я, он бы послал газету. «Тот покончил бы с тобой, как покончил со Спеньиси. Если бы ты должна была умереть, то уже была бы мертва. Таков мой отец. Когда он бьет, он не медлит. Но Казета говорит, что мой отец слишком умен, чтобы убивать твою семью, а значит, тебе ничто не грозит. Я в этом уверен». «Кто такой Казета?» «Кинжальщик моего отца». «Ай!» – она вздрогнула. «Его я знаю. Он скорпион». «Он хуже Скорпиона», — ответил я. «И Челия понравилась мне еще сильнее, пусть лишь по причине нашей общей неприязни к газете. Но если бы ты должна была умереть, то уже встретилась бы с его клинком. Он быстр. Здесь ты в безопасности. Я в этом уверен». «И что со мной будет?» «Ну, ты станешь моей сестрой». «Но у меня уже есть семья». Я оказался в тупике. Быть может, твоя семья тоже будет жить вместе с нами. Но, конечно же, произнеся это, я сразу понял, что ошибся, и умные темные глаза сказали мне, что Челия тоже это понимает. Когда мы вернулись на квадра премия ее родные исчезли, будто их никогда и не было. Томаса Дебалкоси не сожгли дотла. Его вместе с оставшимися членами семьи переселили на Скарпокальду управлять оловянным рудником моего отца, а Мэрио теперь распоряжался различными вилами и поместьями Балкоси. Мы отправляли Патру достаточно на весоли, чтобы он мог вести подобающий образ жизни, до тех пор, пока не приближался к Наволле. Патру предупредили, что если он посмеет вернуться, его заключат в Торе Джустича. И Каларина решит его судьбу в соответствии с нашими законами, поскольку у нас имеется множество доказательств, что он замышлял свергнуть календру и отдать власть над городом Спингиси и их приспешникам. Балкоси дали понять, что от гнева Калорина его защищает только милосердие моего отца. Почему ты и пощадил Балкоси? спросил я на следующий день. Почему их, но не Спингиси? Почему Сиачелия теперь моя сестра? Как и Спиньиси, Патра злоумышлял против нас, однако ты не стал убивать его и лишь сослал прочь». Отец улыбнулся. «Подумай об этом. Дело в том, что он был популярен, и Календра бы и не допустила убийства. Каларина рассердился, что мы отправили его в одну сторону, а сами пошли в другую». У Балкоси есть друзья, которые за них заступились. Подумай. А сейчас пойди и проследи, чтобы твоя сестра хорошо устроилась. И я думал, но так и не пришел к однозначному выводу. Балкоси были в нашей власти, а Казета всегда говорил, что самая лучшая змея – безголовая змея. Единственное, в чем я убедился, так это в том, что отец обладал хитрым умом и формировал мир в соответствии со своими мыслями. Семья спен погибла, потому что так захотел мой отец. Семья Челии была изгнана, потому что так захотел мой отец. Челия Дибалкоси стала моей сестрой, потому что так захотел мой отец». А когда он с улыбкой сказал, что мне следует поразмыслить над причинами, это лишь продемонстрировало, как мало я понимал, и встревожило меня. «Как мне с ним сравняться?» — спросил я у Мэрио позже, на уроке в скриптории. «Он все время думает и планирует, даже во сне. Он играет в картолечи вслепую и каждый раз побеждает меня. У него всегда есть в запасе еще один план или замысел». Он никогда не попадает в ловушку и не ошибается. «Разве он не говорил тебе, что совершил ошибку с Балкоси?» «Мне он это сказал». «Говорил? Но я в это не верю». Мэриор рассмеялся. «Ай, Давико, ваш отец — человек, как и все мы. События со Спейнисией не были идеальными». Ваш отец предпочитает, чтобы Каларину занимался политикой, а Календра использовала власть, не упоминая имя Диригулай. Архинома нервничают, когда башни горят, и Нобели ансы смолят о пощаде. Если бы существовал иной путь, ваш отец выбрал бы его. Но он вовремя заметил заговор. «Мы живы, а Спиньиси мертвы, и Балкоси теперь слушат нам». Вы сами говорите, что мерилом умением моряка является не то, как он плывет по синим волнам, а то, как плывет по черным. Действительно. И ваш отец ловко управляется с теми и другими. Это верно. Казета говорит, я должен быть таким же, как он. Мрачно сказал я. Но я не такой. Потому-то мы и заставляем вас учиться, Давико. Мэрио взъерошил мне волосы. Не думайте, будто владеете мастерством за одну ночь. Это долгий, трудный процесс. Ваш отец упорно практиковался прежде, чем стал тем, кто он теперь. Со временем вы сравняетесь с ним. Най, я покачал головой. Я не такой. Он нечто совсем иное, словно отпрыск Легуса из Куро. Сплошные дела и хитрые мысли. «Теперь Балкоси приносят нам доход, хотя прежде пытались нас уничтожить. Они делают наши рудники продуктивными. Но они нам не друзья, и я по-прежнему не понимаю». Мэрио снова рассмеялся. «Сфай, проклятие! Вы наволонец! Умение понимать извилистые пути у вас в крови!» И добавил более серьезно. «Однако от работы никуда не денешься. Если хотите, чтобы ваш ум был гибким и проворным, нужно его тренировать, а потому за учебу. По какой причине мы не принимаем золото Шеру?» «А что насчет вас? Разве ваш ум не должен тоже быть гибким и проворным?» «Мой?» — рассмеялся Мэрю. «Я из Парди». Он похлопал себя по мягкому животу. «Люди из пардии хорошо питаются, но мы не строим козние планы. Нам достаточно видеть, как набирают жир наши свиньи, и как наши белороги и коровы наполняют вымя добрым молоком, и как созревают наши сыры. Мы фермеры. Наша отличительная черта состоит в том, что мы верим». Он на мгновение задумался. «Кроме того, мы оптимисты». «Фермер должен быть оптимистом. Мы верим, что солнце будет светить, а дожди проливаться. Верим, что наши жены вернутся ночью к нам в постель, даже если мы весь день пили вино. Вот что умеют люди из партии. Мы умеем верить, умеем пить и очень хорошо умеем есть. Не столь хороши в постели, но великолепны за столом. Но вы не фермер, и у вас нет жены». Он пошевелил густыми бровями. Однако я отлично сервирую стол. Вы знаете, о чем я. Что ж, пардицы также хорошо умеют вести подсчеты. В этом нам доверяют. А теперь вы просто придумываете. Вовсе нет. Мой отец был фермером, но я был шестым сыном. И потому... Он пожал плечами... Когда живший по соседству Нумерари захотел взять меня в подмастерье, отец сделал из меня Нумерари. Он взъерушил мне волосы и ущипнул за ухо. «Однако Нумерари — неподходящая работа для вас, изворотливых наволонцев. Наволонцы слишком умны для этого». Он снова ущипнул меня. «Изворотливые, изворотливые, изворотливые!» «Им нельзя доверить подсчеты. Не успеешь оглянуться, как наволонец украдет твое дело, твою жену, твоих дочерей, а то и твои панталоны!» Я оттолкнул его руку, пока он не успел снова ущипнуть, и сказал. «Думаю, мне не следовало родиться в парде. Я совсем не изворотливый». «Сфай!» — ответил он, вновь становясь серьезным. «Выйди, регулаи, и вы до Извилистые пути — ваш дом и ваше убежище. Ваш ум остер, как скрытые кинжалы газеты. Это ваше право по рождению, не забывайте. Ваш ум должен быть острым, как клинок, неуловимым, как рыба в воде и проворным, как лисица. Потому что таковы на волонце. Это в вашей крови. Помните, что вас вскормил сам Скуро. Это ваше право по рождению. Но я так не думал. Мой отец знал цену пшеницы в Талибии, стоимость нефрита в Кречии. Он знал, сколько брусков пардага зреет в огромных холодильных домах партии. Знал долю золота в монетах Тори Амо, Шеру, Мираи и Ваза. Знал, сколько рулонов шелка и степных лошадей в караване, который отправился в Капову шесть месяцев назад и проведет в пути еще три месяца. Знал о планирующихся переворотах в Мирае и, и также знал, что предоставит кредит Парлу, чтобы справиться с ними. Мой отец распил один стакан рубинового винобракия с Томасом Дибалкоси и дал ему столь точную оценку, что семейство Спеньиси обратилось в пепел, а Челия Дибалкоси теперь живет в нашем палаццо и учится вместе со мной. Челия не принадлежала к нашей семье, однако стала одной из нас, потому что мой отец счел это полезным. Мой отец всегда строил планы, всегда предугадывал, всегда одерживал победу, и от меня ждали, что я пойду по его стопам. Хотя во мне была его кровь, я не слишком хорошо подходил для этой задачи.